Свет крадущим, лишь смерть и забвение Серафимами были уготованы. То страшной годиной зовешь ты. Однако сам я увидал ее, Сам я жил среди бури сей неистовой. Так правдой же слова мои называй. Там, где Бальзизрат доблестный Поверг Анисетуса тени тянущего, Да подле него пал, там есть отныне меча ущелье, там, где мерефри милосердная, острастила и погонь сеющего, да вместе с ним в небытие кануло, там праведников град был, однако ныне сгинул он. Там, где Гибабал, и зазас, и унеглак вечные, Сразили демонов полчища несметные, что бреннюс вторженец возглавлял. Там вот Руград, великий вседержавный, я с тобой построил. Да славится сей град отныне и навеки. Наставление Диаманта Дело номер 4: Как хаукнется. Пусть расследование инцидента близ ущелья и назвали безотлагательным, но как перемещаться на большие расстояния по щелчку пальцев не придумали даже охочие до легких путей мистерики. Пётр Архипыч от сердца оторвал и выделил отряду геммов крытый экипаж. В нем мы поехали на место назначения вдоль по благовестному тракту. Следуя мимо величественного здания Инквизиции, Норма подумала, что по совести снабдить отряд транспортом стоило бы именно им. Октав ехал следом в собственной карете и ночи проводил в других постоялых дворах, нежели остальные геммы. Фундука и вовсе пришлось оставить в отре на попечении конюха управления. Путь лежал на юго-восток, где почти на подступе к церновским границам располагалось ущелье Меча. Из интересных городов поблизости были только салазы, но заезжать туда, чтобы полюбоваться старинными еще со времен Белоборского княжества уцелевшими теремами, было не с руки. А Норма годами мечтала увидеть тамошнее собрание берестяных летописей. Увы. Примерно на середине дороги лежал городишко Кисель, славный своими сушеными ягодами и взварами. Там-то и жила мать Лестера. На третий день пути он сменил гнев на милость и предложил остальным заглянуть к нему домой и провести там хоть одну ночь по-человечески. Норме мать Леса показалась несчастной, хоть ее лицо, ее жесты и голос говорили об обратном. Она щедро накормила их щами и домашними пирогами, подробно расспрашивала о службе, истопила баню, то и дело теребила сына по голове и плечам. Она была одновременно всюду и болтала без умолку, но при этом не светилась. Всё ее существо будто обволокла непроглядная туча. При этом женщина славила серафимов и била земные поклоны их образам каждый раз, когда проходила мимо. «Ах, какое счастье, что у нее благословенный сын! Ах, какое счастье выпало вашим родителям! Как же они должны быть горды, что угодили святым наставникам!» Лес то багровел, то бледнел и яростно жевал губы, не позволяя себе ни единого лишнего слова. Он будто вовсе разучился говорить. Диана на вопросы только кивала и угукала, но не из вежливости, где Диана и где вежливость, а потому что ее рот был занят горячими пирогами с грибами и картошкой. Элай и Норма из последних сил поддерживали видимость беседы с хозяйкой, хоть дорога вымотала и их. Отвечать было неловко, особенно про гордых родителей, которых они с братом знать не знали. Были они или не были, не все ли равно? Жизнь Гемма начиналась с пробуждения глаз, а служение с первой миссии, куда бы тебя ни отправили. На утро они покинули кисель, и мать леса еще долго махала им вслед платком. Через семь часов, уже на привале, леса прорвала. И снова она только о себе, об этом демоновом счастье быть родителем благословенного дитяти. Она ни разу не спросила, счастлив ли я. А ты что, несчастлив? Высунулась из-под капюшона Диана и с хрустом потянулась всем телом. «Выглядишь нормально?» «Нет, он серый и багряный, с нитями седой стали, оплетший душу», — подумалась Норме. Проклятое свечение теперь почти не исчезало, хоть она и пыталась его не замечать. Брат зол и тоскует. Его терзают разочарование и вина за это разочарование. И капля горькой нежности. Но вслух заметила только... Быть счастливым и выглядеть нормально — это разные вещи. Диана пожала плечами, как бы говоря, что особой разницы не видит, и отправилась в сумеречное заснеженное поле добывать сусликов. А то у нее была своя испробованная метода. Элай сосредоточенно ворошил костер, хмурясь и думая при этом о чем то своем. Его свечение мерцало тревогой, непониманием и обидой. «Только вот на кого?» И почему Норма не может позвать его или Леса, обратившись напрямую к разуму? Особенно этого хотелось, когда они казались вот такими, взрослыми и чужими. Кажется мне, неожиданно для себя, начала она не своим звонким голосом. В имперском бестиарии значится, будто в этом вот бару живут барстуки. Как думаете, то правда или брехня, как с кобольдами? Братья одновременно подняли голову светлую кудрявую и темноволосую встрепанную. Они разбили импровизированный лагерь на границе леса и поля, а деревья в том лесу могли похвастать завидной толщиной стволов, корявыми переплетёнными ветвями и дуплами, что было особенно заметно теперь, когда такие пикантные детали не прикрывала тень листвы. А то, что сумерки сгущались с каждой минутой все сильнее, их глазам не помеха. Лес встряхнулся. «А знаете, что можно найти в борстучих гнездах?» «Клад», — ухмыльнулся илай «Его, его!» Отчасти норма выдохнула с облегчением, что они стали похожими на прежних себя. Стряхнули это оцепенение, а другая часть ее разума уже била в тревожный колокол. Что они только задумали. Борстуки, если верить имперскому бестиарию, моему вера уже поубавилась, — Были довольно злобными коротышками, которые охотно грабили заблудившихся в лесу, потому что обожали собирать трофеи из мира людей. Им могло приглянуться что угодно, от поношенного башмака до золотого украшения. Все это они складывали в свои гнезда, что обустраивали в дуплах деревьев, но каждый имел по нескольку таких схронов, и они частенько забывали, что и где припрятывали. Эту часть описания и вспомнил лес теперь потиравшие руки с выражением предвкушения на подвижном лице. «Знал я мужика, который раз сунул руку в такое гнездо и знаете, что вытащил?» «Что?» — вздохнула Норма. «Бутыль самогона!» «Ого-го!» — тоже потер ладони Илай. «Нам такое подходит, как раз согреться!» «Удушила бы!» — обреченно подумала Норма, подбросив в костер ветку, а та язвительно зашипела. Костер Диана сложила на славу, а к вечеру стало холодно, как не бывало в городе у моря, так что не хотелось бы его ненароком испортить. Язык мой, враг мой. «Ты, брат, дальше слушай!» Лестер со значением поднял палец. Одна девица тоже попытала удачу и вытащила целое серебряное зеркальце. «Да ладно!» «С самоцветной рукоятью!» «Тоже хорошо, но выпивка была бы более кстати. Надо попытаться!» «Я тоже знаю историю», — буркнула Норма. «Про мужика, который сунул нос в дупло и остался без него». Лес рассмеялся. «Ну и правильно поплатился, дурак. Зачем туда нос тасовать? Он бы еще хозяйство к дереву пристроил». Неожиданно для самой себя Норма задумалась, что поделывает в такой момент октав. Наверняка режет серебряными приборами какой-нибудь кусок телятины в самой дорогой комнате постоялого двора которые они решили миновать, чтобы быстрее добраться до ущелья. Сам инквизитор так не торопился. Интересно, как бы он отреагировал на сальную шуточку леса? Посмеялся бы? Или по своему обыкновению скорчил презрительную мину? Хотя нет, лес бы при нем и шутить не стал. Много чести. Увлёкшись своими мыслями, она пропустила момент, когда братья засобирались в Чищобу. «Эй!» — спохватилась Лазурит. «Только от опушки не уходите!» «Это почему еще? напыжился Илай. «Он-то явно намеревался отыскать все клады этого леса, причем немедленно». Норма выдавила милую улыбку и пожала плечами. «Ради меня! Вы же не бросите меня здесь одну?» Братья переглянулись, очень в этот миг похожие друг на друга. «Так уж и быть, посмотрим поблизости». Пока они пробирались вдоль опушки, увязая в сугробах и цепляя на плащи снежные комья, В лагерь вернулась Диана. В одной руке она держала двух жирных сусликов, другой доставала из-за пояса охотничий нож, готовясь к разделке. В младшей сестре удивительным образом уживались симпатия к зверям и полное хладнокровие, когда наступал их черёд становиться едой. Диане не раз доводилось охотиться в угодьях монастыря, и никогда она не возвращалась без добычи. «Куда это они?» — поинтересовалась Диана, примиряясь к первой тушке. «Борстучий клад ищут» сестра прищурилась потом приподняла окуляры над носом и хмыкнула ну ну над споры освежванными тушками начал подниматься пар норма отвернулась спустя еще какое-то время запах крови сменился ароматом готовящейся пищи братья успели обшарить пару дуплистых деревьев и пробирались к следующему глянув на сестру норма заметила что крылья ее носа ехидно трепещут может пора позвать их назад забеспокоилась она «Да погоди ты, погоди!» Диана улыбнулась уголком рта. Она явно предвкушала потеху. «Ребята, лес, и лай! Норма не выдержала, поднялась на затекшие от долгого сидения ноги и поковыляла за братьями. Диана пошла следом. Как она не торопилась, но не успела. Настал черед Лестера совать руку в дупло, что он и проделал. Миг, и над Дубравой пронесся его ор, распугав зверье и птиц. Лестер выдернул руку в толстой сокольничьей перчатке, и все увидели, что на ней, мертвой, хваткой вцепившись зубами, висел самый настоящий барстук, каким его изобразили на страницах бестиария. С локоть в высоту, бородатый, с непропорционально короткими ручками и выдающейся вперед челюстью. Ей-то он истискивал руку дурниной глосящего брата, будто капканом. Пока Элай с Нормой пытались разжать зубы барстука, Диана так расхохоталась, что упала в сугроб и барахталась там, дрыгая ногами от смеха. «Ну ты и зараза!» — бросила ей Норма. «Знала же, что он в том дупле!» Смех Дианы превратился в заливистое хрюканье. «Те теперь и они знают!» — через силу выдавила она. «Ой, не могу! Идиоты!» Когда Элай додумался пощекотать барстука, он все-таки выпустил леса из челюстного захвата, но тут же ухитрился с силой пнуть того в подбородок и, запрыгнув на ближайшее дерево, принялся поливать их бранью до да такой отборной и скобрезной, что даже привыкшая к двусмысленным шуткам брата нормы почувствовала, что ее уши горят огнем. Барстуки могли запоминать и повторять слова человеческой речи, но распространялось это почему-то только на матершину. Вскоре лес перестал орать, что ему отгрызли палец, а Диана отсмеялась, и все вернулись к костру обрабатывать рану. К слову, не такую уж и страшную, и ужинать слегка обугленными сусликами. А оскорбленный вторжением барстук все еще не исчерпал свои запасы ругани, предлагая все новые варианты, куда геммы могут отправиться и что там сделать. Неумолк он и когда геммы устроились на ночлег. Все хрипел и улюлюкал, перекликаясь с местными совами. Кожа на надкушенном пальце затянулась почти сразу. Но Диана, усовестившись, так и задремала, держа брата за руку. А Норма давно не засыпала вот так, с улыбкой. Неизвестно даже почему. Ущелье меча было местом примечательным. Вокруг одни поросшие лесами холмы и пригорки, и тут на тебе! Прорезь в земле длиной в 10 верст. Образовалось оно 200 лет назад, в пору войны серафимов и демонов. Тогда простой люд по всей нынешней Паустаклове мог наблюдать сражения в небе и на земле, в которых святые наставники бились с могущественными чудовищами. Один такой бой состоялся здесь, между Салазами и Церновским городком Филин. Серафим Бальзезрат обрушил на демона свой пылающий меч, и твердь разверзлась. Так и образовалось ущелье меча. Не без гордости в голосе закончил свой рассказ Илай. По настоянию Михаэля он усердно изучал и зубрил летописи страшной годины. Куратор говорил ему, «Ты можешь не благоговеять, но должен понимать, чему служишь». Но Илай благоговел, и историю войны любил больше прочих лекторий в учебном корпусе. «Норма, конечно, может корить его за непонимание преступной статистики и пренебрежение законами логики, но не учим его не назвать». «А что это за зарево?» — вдруг спросила Норма, указывая в сторону ущелья, еще скрытого за холмом. «Какое зарево?» — не понял Элай. «Где?» «Ну, алое. Пожар там, что ли?» Илай натянул поводья и обернулся. «Там нет никакого зарева. Норма, с тобой все в порядке?» Последнее время ты... Значит, мне показалось. Поспешно прервала его сестра и отвернулась, спрятав носу вязаную шаль, что подарила ей Мистерика. «Норма», — позвал он неслышным голосом. «Может, ты хочешь поговорить?» «Я в порядке, не хочу», — был короткий ответ. «Просто имею в виду, что я рядом». Все же у сестры появился какой-то мучительный секрет, а может, и не один, и это не давало Илаю покоя. Секрет как будто отдалял их друг от друга, с каждым часом все больше, точно, стороны ущелья. На деле же им нужно было не в само ущелье, а в деревушку Мухонку, что располагалось в самом его начале. В Мухонке и произошло то самое массовое убийство, о котором говорил Октав. «Кстати, куда он запропастился?» — раздосадованно думал Илай. «Мог бы и не отлынивать, раз помешал нам искать дочь советника». «Ну что?» подал голос Лестер. Он привычно бинтовал руки, готовясь не то к бою, не то к занятию по атлетике на брусьях. «Готовы довести наш спор до конца? Кто первым раскроет убийство?» «Так там их несколько», — Диана зевнула. «На всех хватит». «Да, но кто первый?» Илай хотел было заявить, что обставит их всех, как ему вдруг пришлось резко отдернуть лошадей и заставить их остановиться. Перед экипажем сыскного управления в стояли двое, одетые сплошь в черное. На них были черные плащи, черные шерстяные штаны и длиннополые, теплые даже на вид куртки из дубленной кожи. Пояса были увешаны каким-то мелким диковинным инструментарием, а головы укрыты остроконечными глубокими капюшонами скрывающими лица. А вы еще, Химера побери, кто такие! Чудилы переглянулись, развернулись и разом побежали прочь по заснеженной колее в сторону мухонки. «За ними!» — скомандовал Лай быстрее, чем сообразил, зачем им это, и первым пустился в погоню. Одетые в черные свернули с дороги и запетляли межпризрачных берез и заиндевевших кустов орешника. Но геммы были быстрее, они были легче и ловчее прыгали по сугробам, почти не проваливаясь в снег на бегу. Лес настиг первого. Илай хоть и бежал впереди, немного отстал и повалил второго. Тот пискнул и попытался вывернуться, но янтарь держал крепко. Пока ему подругу не попалось... Попалось. А ну не лапай, урод! Раздался девичий голос. Затем последовал ощутимый удар локтем в живот, и Илай разжал руку, в которой оказалось что-то настолько запретное и мягкое. Опешев, он отшатнулся и упал задом в снег. Незнакомка в черном, Серной взвелась на ноги и подскочила к первому задержанному с выкрученными руками. «На помощь! Убивают!» Еще пронзительнее закричала она и принялась молотить леса кулаками по спине. Позади раздались неспешные шаги. Сёстры приблизились, одинаково осуждающе сложив руки на груди. «Ну и на кой?» — сурово осведомилась Норма, опустив ладонь ребром на макушку Илая. Треуголку он посеял где-то в лесу. Пальцы пульсировали теплом. Они нам угрожали? Нет. Ответить лай не успел. Из-за черно-белых стволов начали появляться черные фигуры. Кем бы они ни были, но выглядела компания довольно зловеще. Когда янтарь насчитал дюжину, вперед вышел один из них. Что вам здесь надо? Вы кто такие? Почему нападаете на служащих империи? Мы можем спросить вас о том же! Огрызнулся Лестер одной рукой, удерживая пленника, а второй, отмахиваясь от кулаков девчонки в черном. «Они первые начали! Мы искали валежник для лагеря, а они погнались. А этот?» — она наставила палец на Илая. «Этот душегуб меня всё облапил! Прямо за грудь!» Еще один удар по макушке. Судя по приложенной силе, на этот раз от Дианы. Илай покраснел, Но под выжидающими мрачными взглядами, которые ощущались даже из теней черных капюшонов, взял себя в руки, поднялся и откашлялся. Уж кем-кем, а душегубом он зваться не хотел. «Позвольте отрекомендоваться». Холодно и, пожалуй, слишком официально начал он. Отряд сыскного управления «Вотры». Геммы «Янтарь», «Лазурит», «Малахит» и «Яшма». «Да почему я опять последний?» — рявкнул лес. «Прибыли для расследования инцидента в деревне Мухонка», — невозмутимо закончил он. «Ваша очередь. Кто вы и что делаете на месте преступления?» «Геммы?» мы вам тут делать нечего, можете убираться», — заявил один из черных плащей. «Не было здесь никакого преступления, и мы здесь по прямому наказу императрицы, ясно? Так что выкусите и катитесь». От такой наглости у Илая перехватило дыхание, а руки сами с собой сжались в кулаки. Но тут из-за его спины не неслышно точно бесплотный дух вперед вышел в собственной персоной. Откуда только взялся? Горделиво расправив плечи, точно находился во дворце, а не в прогалине посреди березового леска, он отставил в сторону руку с тростью, а другой прокручивал на пальце цепочку монокля. Его камзол и плащ выглядели безупречно. Точно их только что утюжили слуги. Даже плюмаш на расфуфыренной треуголке покачивался с особым достоинством. «Как смеют капурные недоучки приказывать слугам церкви!» — процедил Октав. Так втаптывать в грязь парой слов на памяти Илай умел только он. Но Ирахель, Может, это было обязательным качеством для инквизиторов? «Капурны?» — Илай поперхнулся, сообразив, наконец, что услышал. «Как можно быть таким идиотом? Безлюдная местность, черные одежды, странные инструменты. Лес не умнее. А вот сестры, видимо, сообразили, поэтому и не погнались. Вообще, капурны не были вне закона, но люди их опасались. Не мудрено. От тех, кто икшается самой смертью, добра не жди». Элай поднес ладонь к носу, вдохнул и тут же скривился, высунув язык. «Как есть! Пахнет тленом!» «Ах ты, мерзавец!» От безвинно облапанной девицы жест не укрылся. Капурны приняли воинственные позы, подавшись вперед и сутулившись, отчего стали похожи на разбойников с большой дороги. Из-под черных плащей показались короткие палицы. Геммы приготовились к атаке. Октав прекратил раскручивать цепочку и приложил моноколь к глазнице. «Вы сами подписали себе приговор». «Настасья Фетисовна!» — завопила девица из Капурнов так пронзительно, что из-за со стороны мухонки поднялась густая стая воронья, огласив окрестности Граем. «Настасья Фетисовна!» Следом у нее за спиной появилась высокая фигура и положила той ладонь на плечо. Я здесь. Капурны тут же сделали шаг назад и опустили руки. Геммы же, напротив, подобрались еще сильнее, не зная, чего ожидать. Фигура откинула с головы капюшон, и они увидели перед собой женщину. У нее было молодое, даже юное, светлокожее лицо, и абсолютно седые волосы. Разве такому я вас учила? бросила женщина капурным. Умеете представляться, чтобы избежать подобных проблем и лёгкой поступью приблизилась к октаву. «Уберите оружие, юноша! Здесь его мощь совершенно неуместна!» Стальным тоном заявила она, чуть прищурившись. Октав, помедлив секунду, повиновался и убрал монокль в нагрудный карман камзола. «Так-то лучше!» — улыбнулась она. «Настасия Фетисовна Аукс-Еловская, кровная капурна. А это мои ученики, околиты». Она обвела широким жестом черную дюжину за своей спиной, и те поочередно сняли капюшоны. Среди них оказались и девушки, и юноши, кто-то чуть старше, кто-то младше самих гемов, но объединяло их одно. Все они, как на подбор, были полностью седовласами. Пока геммы с подозрением разглядывали околитов, как назвала их Капурна, Настасья Фетисовна продолжила. «Я так понимаю, вы прибыли в Мухонку, чтобы расследовать гибель ее жителей? Мы занимаемся тем же, только через призму своей науки и по приказу ее императорского величества, полученному мною лично. Желаете ознакомиться с наказной грамотой?» «Желаю», — ядовито отозвался Турмалин. «Октав. Агент Инквизиции Церкви Святых Серафимов. Со мной представители столичного сыска». До более подробного представления своих спутников он не снизошёл. Вот же надменная задница. С обидой подумала Лай, но вслух возмущаться не стал. Нынче главным в отряде был именно Октав. Ему и вести переговоры с этими капурными. Сыск это прекрасно, снова улыбнулась Настасья Фетисовна, и Лаю показалось, что ей не больше 25. Только седые волосы сбивали с толку, а осанка говорила о высоком происхождении. Только, боюсь, здесь нечего расследовать с позиции мирского закона. Людей убили призраки, а это уже наша юрисдикция. «Позвольте мне самому делать выводы». Голос октава звенел льдом. «Разумеется», — Настасья Фетисовна запахнулась плотнее в плащ. Мы ничего не скрываем от вашего ведомства. Пожалуй, вам даже пойдет на пользу узнать о нас чуть больше, чтобы избежать в дальнейшем подобных столкновений. Заканчивайте свои дела и возвращайтесь в деревню», — велела женщина калитам, И те, недовольно бурча себе под нос, разбрелись кто куда. А крикливая девица в черном еще и показала напоследок Илаю неприличный жест. «Ничего себе у них дисциплина!» Неслышно шепнул он Лестеру, которому все же пришлось отпустить давишнего пленника. Смеют перечить свои наставницы. «А что с них, гробокопов, взять?» — в тон ему отозвался брат. Гемов уже Настасия Фетисовна поманила за собой, на ходу начав рассказ. «Прежде чем вы приступите к осмотру места происшествия, хочу задать вам один вопрос. Знаете ли вы, откуда берутся призраки?» то непрекаянные души грешников», — уверенно отозвалась Норма. «И да, и нет», — покачала головой капурно. «На деле же эта участь может постигнуть кого угодно». «Вам знакомо понятие хазмогенезиса?» «Разумеется, нет. Вас ведь учат совсем другим, бесполя...» «То есть отвлеченным знанием». Женщина уверенно и даже элегантно огибала кочки, старчащая из них сквозь снег с желтой травой, будто успела изучить здесь каждую тропу. Причем проделывала она это в платье из тяжелого черного бархата, подбитого черным же соболем. Хазмогенезис — это процесс мистической природы, из-за которого в пространстве образуются бездны. Построению потоков, напоминающие водовороты, то есть хазмы. Раньше души умерших покидали этот мир, беспрепятственно, взмывая в небо, если верить летописям предков, верхом на коне, с грачом в руках. Но со временем это изменилось. Катаклизм нарушил естественный ход вещей. Как всегда, мистерики постарались, буркнула тихо Диана, но Настасья Фетисовна ее услышала. «Можно и так сказать», — кивнула она, слегка нахмурившись и поджав губы. Из первого хазма в этот мир явились демоны. Позже тем же путем пришли серафимы. И пока они боролись за влияние, души умерших не находили покоя. Хазмы не могли пропустить через себя весь поток, постепенно засоряясь. Когда этому миру понадобилась помощь с очищением от избытка неприкаянных душ, появились первые капурны. Наша миссия — находить неправедно упокоенных, даровать им отпущение и свободу от этой земли. Тогда и только тогда они могут покинуть нас и не терзать ни себя, ни окружающих. Звучало убедительно, но все равно непонятно, каким боком их касалось убийство жителей Мухонки. Подумав, Илай озвучил свой вопрос Вы же не посадите призрака за решетку. Капурно обнажила белые зубы. Ее лицо разрумянилось. А мы их призовем к порядку. И очистим эту землю. Спорное заявление. Очищать может только представитель церкви, вставил Октав. Настасья Фетисовна развела в стороны поникшие тонкие ветви берез и указала вперед. Так я вас и не гоню. Вот полюбуйтесь, с чем нам предстоит работать. Первые в глаза и лаю бросилась церквушка. Вернее, то, что от нее осталось. Колокольня еще держалась но в остальном она больше напоминала деревянный огрызок, обглоданный огнем. «Люди пытались укрыться в ее стенах», — пояснила Капурна. «Увы, их прикончили даже не духи». «Они сгорели?» — угрюмо уточнила Диана, потянув носом. «Десять человек», — кивнула она. «Думаю, уронили свечу, а паника отняла последние шансы на спасение. Выходить они боялись больше». Возглавляемые Настасьей Фетисовной Геммы прошли дальше. Вокруг первого же дома лежали в беспорядке тела. Мы их не трогали, пока только замеряли призрачный след. Концентрацию энергии как волеизъявление, возможно. Хотя к чему вам это? Главное, что мы их еще не тревожили. Можете изучать. Диана яростно почесала носа деревянный приклад своего волчка. И как вы собираетесь их тревожить? с неприязнью уточнила она. «Я имела в виду, не переносили к месту будущего упокоения. Вас что-то беспокоит, дорогая?» — проницательно уточнила Настасья Фетисовна, цепко посмотрев на младшую. Та остановилась, посмотрела из подлобья «От вас воняет смертью. Вы все воняете, вы неестественные до отвращения». Илаю стало плохо. «Диана, чтоб тебя!» — в панике зашептал он ей. «Эти люди служат императрице!» Но сестра только тряхнула головой и потерла ухо о плечо, продолжая враждебно таращиться на Капурну. Если бы у младшей росла шерсть, она бы сейчас стояла дыбом. Настасья Фетисовна на это лишь кивнула. «Я так понимаю, вы не о трупном запахе? Иначе я сочла бы вас недалекой особой, ведь на этой земле не первый день лежат непогребёнными 34 человека» капурно повела рукой, указывая на усеянную телами проселочную дорогу. На одном из них снова уселись пировать вороны. «И нам еще повезло, что сейчас зима, и процесс разложения не такой быстрый. Судя по вашим глазам, могу предположить, что вы сейчас испытываете ужасное неудобство из-за обостренного восприятия. Сочувствую», — заключила она и отвернулась. Диана слегка пешила явно не ожидав такой отповеди. «И все равно», — буркнула она, — «это грязь». Норма попыталась ее унять, но безуспешно. Лес же просто наблюдал за их спором, поворачивая голову то на одну, то на другую. Уголки рта женщины ехидно поползли вверх. А служба в сыске, я полагаю, проходит среди цветов и леденцов? Кто-то должен испачкать руки, чтобы другим не пришлось. Итак, она перестала обращать на Диану внимание и обратилась к октаву. Сейчас полдень. Она сверилась с часами на цепочке. Еще примерно три часа мы будем замерять необходимые нам параметры, затем займемся погребением. Вас это устраивает? Успейте осмотреться? «Погребением!» — воскликнул проходивший мимо седой паренёк и наморщил брови. «Но мы же не паломники!» «А ты видишь здесь хоть одного паломника, Акалит?» «Здесь только мы?» «А потому...» «Марш до обоза и лопату в руки!» «Можешь начинать копать!» Парень заныл, но все таки пошаркал к видневшимся поодаль телегам. Разумеется, тоже укрытым черными полотнищами. «К слову!» — сердито выдохнула Капурна. «Вам повезло!» что вы встретились именно с нами. Паломникам не свойственно чувство юмора, как и терпение. А паломниках Элай был как раз наслышан. К ним уходили душегубы, чтобы избежать наказания за убийство. Говорили, они нападали на жителей деревень и городов с дубинками, но почему-то не несли зато никакой ответственности. «Мы начнем с западной части деревни, а вы пока можете заняться восточной». Октав потер подбородок. Я же проверю то, что осталось от часовни. И да, вы обещали показать мне императорскую наказную грамоту», — напомнил он. Настасья Фетисовна едва заметно закатила светлые глаза. Идемте за мной». Когда они удалились раздраженными взмахами длинных плащей, распугивая ворон, Илай с улыбкой посмотрел на свой отряд. «Ну, так кто станет первым, кто раскроет убийство?» «У меня удушение», — объявил Илай. «И у меня», — отозвалась Норма, убирая со лба прилипшие пряди. Труп перед ней выглядел отвратительно. Вороны успели выклевать ему глаза, оторвать уши и обтрепать клювами другие мягкие ткани. Но причина смерти была очевидной до неприличия. Багрово-черные отпечатки ладоней на шее, лопнувшие и теперь почерневшие капилляры под кожей лица. Душили с ужасающей силой. «Картина везде одинаковая». Диана со своей стороны отметила, что руки погибших не несут следов борьбы. Ни у одного из обследованных ими тел не были сбиты костяшки или повреждены ногти. «Это странно», — добавила младшая. «Удавить взрослого человека — задача не из простых. Требует ярости, концентрации, силы и времени. С подручнее было бы посворачивать им шеи». «Кому? Кому, скажи мне, с подручнее?» скривился илай Тут же вроде призраки постарались, разве нет? Это еще доказать надо. Диана передернула плечами и пошла дальше, к колодцу, к стенке которого, будто в приступе страшной жажды, привалился очередной мертвец. На людей явно напали посреди ночи. Мало кто был одет более чем в исподние. Кто-то так остался в своих домах, но большинство попыталось выбраться и искать спасение снаружи. Увы, безрезультатно. Элай сплюнул в снег и снова взялся за карандаш, перенося на бумагу очертания синяков, бурча что-то про везение и отсутствие кровавых луж. «Нет, что-то не сходится», — тревожно соображала Норма. «На человеческое воздействие совсем не похоже. Человек воспользовался бы удавкой. Да и убить всю деревню таким способом почти одновременно ни на что не похоже, ни на один описанный случай». Отсутствие следов борьбы тоже подтверждает версию с духами. Но есть одно но. Но ведь призраки бесплотны, закончила она рассуждать уже вслух. Как бы они оставили на жертвах такие отметины? Точно? Илай почесал затылок. Выходит, они могли касаться людей, а люди их нет? Не складёха какая-то. Норма помялась, посмотрела по сторонам, не желая, чтобы Диана как-то отреагировала на ее слова. «Может, стоит уточнить у той женщины, Капурны, о природе призраков? Она кажется вполне сведущей», — торопливо добавила она. «Ну, иди спроси», — не поднимая на нее глаз, промямлил Илай. И Норма не стала задерживаться. Отряхнула с форменных штанов комья снега и поторопилась на другой край мухонки. Ей не хотелось признаваться брату или кому-либо еще, но Капурны ее очень заинтересовали особенно их наставница. Ее свечение было зеленоватым, ровным и благородным, а в каждой фразе звучала непоколебимая уверенность в себе и своих знаниях. Вот бы и норме уметь так же, а не переживать и изводить себя по малейшему поводу. Ей очень хотелось еще пообщаться с представителями таинственного ордена, поэтому она ухватилась за первый же повод улизнуть. встречу ей попался октав. Вид у него был помятый, а картон он прижимал платок. Неужто стошнило? Ха, ну и неженка. Норма одарила его победной ухмылкой. Но вместо ответной гадости он вдруг отнял платок от губ и буркнул. «Лучше не заходи в часовню». И зашагал дальше. Норма слегка опешила. Это что сейчас такое было? Октав ей не нагрубил, не попытался унизить... Он что, посоветовал ей не смотреть на ужасное? Его подменили? Тряхнув головой, она заторопилась дальше. Некогда об этом думать, а то еще Диана заметит ее отсутствие и увяжется следом, чтобы снова выказывать свое недовольство нежданным сотрудничеством. А норме придется краснеть. И вообще, может, ей это показалось, как тогда? Но багровое зарево над ущельем, которое она приняла сначала за отцвет пожара, Так никуда и не делось. Возможно, Капурны что-то знают и об этом. Настасью она увидела издали. Та ходила межиколитов и поправляла им руки, пока они выполняли над телами замысловатые пассы. На действия мистериков совсем не похожи, хоть они тоже сосредотачивали силу в ладонях. «А, это вы?» — миролюбиво окликнула ее Капурна, заметив, как Норма нерешительно переминается с ноги на ногу. Вашему товарищу уже лучше? Признаться, я полагала, что агенты Инквизиции менее чувствительны. Да, мы только недавно, выдавила норма и совсем смутилась. Капурна похлопала Акалита по плечу, призывая продолжать их неведомый ритуал. По крайней мере, так это выглядело, а не как упомянутые измерения. Вы хотели что-то спросить? подсказала она, приблизившись к норме. Спрашивайте, не стесняйтесь. Норма прочистила горло и заговорила. «Дело в том, что нам мало известно о природе подобных духов. Следы на телах указывают на то, что они телесны, а отсутствие следов борьбы — наоборот. Можете ли вы объяснить этот парадокс?» «Не имею ни малейшего понятия», — спокойно ответила Анастасия Фетисовна. Но, заметив округлившиеся глаза Нормы, рассмеялась. «Помилуйте, этот мир огромен, и всего знать просто невозможно». Да, с такими духами мы раньше не встречались. Если бы это были полноценные призраки, они бы замучили своих жертв кошмарами, не тронув их наяву. Извели бы, довели бы до безумия, что угодно, но при этом без прямого контакта. Если бы это были перерожденные в чудовищ сущности, они бы оставили следы и на земле, а люди попытались бы дать им отпор. Сдаётся мне, мы имеем дело с неизвестным ранее гибридом. И да, она помрачнела. Меня это тревожит. Будь это не так, мы бы уже предали этих несчастных земле. Но пока мы не выясним природу явления, мы не имеем права так поступать, ведь мы можем подвергнуть опасности других живущих. Что если в другой раз они двинутся на другую деревушку или прямиком в салазы, Норма растерянно кивнула, поражаясь, как легко эта женщина признала, что чего-то не знает. На ее памяти ни один взрослый человек не снисходил до такого. И все же она решилась уточнить. Могло ли это быть результатом вмешательства демонов? И замерла в ожидании ответа. «Нет», — возмахнула копорно кистью в перчатке. «Этот вариант отметаем сходу. Демоны и их слуги-бесы — такие же смертные существа из плоти, как мы с вами. «Да, они несоизмеримо сильнее и живут в сотни раз дольше, но это не их рук дело». У Нормы уже голова шла кругом. Если вспомнить все, чему ее учили, и сопоставить со словами этой женщины, выходило, что перед ней стояла еретичка. И она, Норма, слушала эту ересь, дрожа от любопытства, наслаждаясь новой информацией, которая бурным потоком заполняла пустоты в ее познании. «Так нельзя». «Вы в порядке?» — чуть нахмурилась Настасья. «Дорогая, вы будто призрака увидели», — попыталась пошутить она. «Я пойду», — промямлила она. «Что же будет, если об этом прознает октав? Мне нужно провести допрос, то есть опрос...» Ой, запуталась Норма окончательно. «Но какие могут быть свидетели в вымершей деревушке?» а -а -а -а, просияла копорно. «вы о той бабусе?» Боюсь, вы от нее ничего не добьетесь, даже с вашим даром. Ну, попробуйте». Со щелчком захлопнув приоткрывшийся рот, Норма попыталась сохранить остатки достоинства. «Где сейчас находится та бабуся?» «Дюша», — позвала наставница ближайшего Акалита. «Где бабушку оставили?» «У длинного дома», — нехотя отозвался тот, продолжая дробить смёрзшуюся землю для могилы. Норма поспешно поблагодарила их и удалилась почти бегом. Длинный дом она увидела сразу, а также заметила рядом свечение остальных гемов, кроме октавы. Четвёртое, совсем слабое, но все еще живое, принадлежало женщине настолько старой, что было удивительно, как она еще дышит. Она сидела на заваленке, поджав ноги в анучах, а Элай стоял подле ней на коленях, как истинный рыцарь, и с тревогой заглядывала в выцветшие, почти слепые глаза. Брат на брата, сын на отца, мать на собственных детей. Проклято! Проклято! А я отвердила. Тихо-тихо, на границе слышимости даже слуха гемов шептала бабка. Дыхание у нее было тяжелое, с присвистом, куда громче голоса. «Что происходит?» — шепнула она лесу, но тот только приложил палец к губам, а затем указал на старуху, мол, не мешай. Норма склонилась. Старуха, пусть сбивчива, но поведала им о трагедии Мухонки. И началась эта история давным-давно, сразу после страшной годины. Жители Салас и Филина никогда не признавали границ между Паустакловой и Церновией. Шастали туда-сюда, ходили в гости, на торги и ярмарки. У многих были родственники по обе стороны — зятья, кумовья, друзья — И не было им дела до того, кто сидел на каком троне. Когда Серафим, которого бабулька почему-то окрестила порхалом пучеглазом, рубанул своим мечом, твердь разошлась, образовав ущелье. И когда война с демонами закончилась, местные повадились использовать его, вернее, удобную его кромку, как короткую тропу до фелина и обратно. Всё бы ничего, но в том ущелье стали твориться странные, даже жуткие вещи. Сначала люди стали просто пропадать. Позже поползли слухи об убийствах. Вскоре они начали подтверждаться. «Любой, кто хоть малейшую обиду на другого таил, в гнев обращался. Пойдут в ущелье двое, один выйдет. Если друг друга не порешат, кем бы ни были, — всипела бабка». Говаривали... Забивали друг друга камнями, сбрасывали в недра ущелья, сцеплялись, будто дикие звери. После каялись, но не могли объяснить своего злодеяния. «Проклята эта тропка, проклята! Годами всю жизнь я твердила, чтобы не ходили по ней. Но куда там? Короткий путь, он самый желанный. Дети мои выросли, внуки, правнуки. Всех схоронила». Одна на земле осталась. И никто не слушал. Со слов старухи, мало какое поколение миновал соблазн короткой проклятой тропы. И люди гибли и продолжали ходить, находя свой конец во тьме неизведанной глубины. Старуха уж и не помнила людей вокруг нее, Не узнавала, кем они ей приходились, но твердо была уверена лишь в одном — это они. Их души мстить пришли душегубам и их потомкам. За нами пришли, за собой в недро утащить. «А ты, бабушка, как выжить умудрилась?» — спросила Норма. Жуткая история не укладывалась у нее в голове. Старуха подняла на неё полубезумные глаза. «А я и не живая почти что», — неожиданно внятно ответила она. «Смерть меня уж обняла...» и по земле за мной волочится. Все не заберет никак. Я им не ходите. Они все ходят и ходят, ходят и ходят, ходят и ходят, сбормотала снова еле слышно. Ходят и бродят. А теперь вот вернулись. Позади послышался скрип снега под сапогами, такой громкий в сравнении с шелестом старческого голоса, что мы разом вздрогнули и развернулись. У плетня, сложив руки на груди, стояла Настасья Фетисовна. «Признаться, вы меня впечатлили. Ну и пристыдили тоже. Невесело улыбнулась она. Неужели вам удалось ее разговорить? Мы измерили вокруг бабушки призрачный фон, ничего странного не обнаружили и оставили ее отдохнуть. Что-то полезное узнали?» и приподняла брови, намекая поделиться услышанным. Диана уже раскрыла было рот, чтобы сказать очередную гадость, но Норма не могла ей этого позволить. Не теперь, когда Геммам и копурным стоит работать вместе. Поэтому она опередила сестру. Эта старушка убеждена, что за деревенскими пришли призраки убитых на тропе ущелья. Преступления длились годами, десятилетиями. Будто что-то копилось, и вот. Лазурит развела руками. «У вас есть какие-то мысли на этот счет? Она особенно не надеялась на ответ, но считала, что поступила правильно, несмотря на недоумение Илая и сверлящий взгляд ни к месту и ни ко времени раскапризничавшейся Дианы. Копорно прижала костяшки к губам и прищурилась, будто что-то припоминая. «Знаете», — протянула она, — «а ведь и правда». «Да, определенно. Я сталкивалась раньше с чем-то похожим. Но сейчас я не готова делать поспешные выводы». Мне нужно подумать, но после я обязательно отплачу вам за сведения взаимностью. А теперь прошу извинить, мне нужно проследить за готовностью могил. Скоро начнет темнеть, а нам понадобится еще одна. «Зачем?» — севшим голосом спросил Лес. Вместо ответа Настасья указала им за спины. Норма обернулась и вскрикнула. Старуха сидела, вдруг выпрямив сгорбленную спину и как-то вытянувшись, Но в то же время в ее глазах не было уже и тени жизни. Последнее дыхание сорвалось с лиловых губ, а они даже не заметили. Поделившись своей гнетущей правдой, та, кого никто никогда не слушал, обрела, наконец, покой. «Не задерживайтесь», — посоветовала Капурна. «Темнота здесь опускается быстро, а этой ночью мы ждем гостей». И удалилась оставив геммов с остывающим телом. «Да лучше к барстуку в дупло, чем туда!» — чуть не скулил лес. Внутренний лай был с ним согласен, но поддерживать бунт не хотел. Началось все с безобидного спора. А ты, конечно, не мелочь гвардейская, даже до нее не доросли. А все тут же — зубы скалить до да выкоблучиваться. Когда сумерки только начали сгущаться, один из них подошел к геммам и сообщил, что на сегодня работы лучше прекратить и готовиться к ночной осаде. Также он предупредил, что Капурный займут длинный дом, чтобы отогреться и передохнуть перед атакой призраков. Диане этого хватило. «Ага! Я так и знала, что вы мародёры! Илай, скажи им!» Внезапно потребовала поддержки младшая. Илай растерялся. «При тут, собственно, он?» «Согласно уложению об ответственности, занимать дом умерших хозяев без согласия на то городского старшого либо деревенского головы противозаконно», — клянился Лестер. «Мало ли, что вы там внутри натворите». Ожидаемо разгорелась перепалка. Капурны сбились в стаю и бойко отбрехивались, превосходя гемов числом. Норма пыталась как-то всех успокоить, и Лай же трусливо выжидал переломного момента, чтобы вмешаться. Или заорать. «Настасья Фетисовна!» чтобы все наверняка прекратилось. Прервал ее октав, въехал по проселочной дороге на своей фамильной разукрашенной карете и остановился напротив длинного дома. Выслушав аргументы обеих сторон, он по праву старшего в отряде рассудил. «Акалиты проведут несколько часов в доме, а мы поступим по закону и по совести». Вот так их одной фразой, как одной левой. Илай хотел было одобрительно хлопнуть друга по плечу, но вспомнил о том, как Октав отказался подавать ему руку в сыскном, и осекся. На то мы порешили. Вскоре из трубы длинного дома повалил дым. Окна дружелюбно зазолотились. А Геммы остались снаружи. На морозе. По соседству со свежими могилами и незахороненными еще телами. Диана, бурча себе под нос, развела костерок, и все устроились вокруг него, кроме, разумеется, «Октава». Тот предпочел их обществу комфорт собственного экипажа. Зимнее солнце окончательно скрылось за холмами. Тьма начала густеть. Где-то в чещебе завыл то ли волк, то ли леший. Поспать в такой обстановке вряд ли бы удалось. Ветер с ущелины налетал порывами, норовя задуть пламя, и согреться никак не выходило. Напротив, с каждой минутой Илай чувствовал, как леденеет его задница. Чтобы не окоченеть, он начал расхаживать кругами. «А может, всё-таки сп спрячемся где-то?» Смолодушничал он, наконец. Все лучше, чем...» Тогда-то лес и привел остроумную мысль про преимущество барсучей норы перед жилищами мертвяков. «Но ему-то легко говорить. Он сам как печка». Тут дверца кареты скрипнула, и наружу выбрался октав. Вид у него был такой, будто его заставили проживать коровью лепешку, но при этом он пытался не потерять лицо. Я присоединюсь? Голосом холоднее ветра осведомился он. Ой! Мигом отозвалась Диана. Замерз, что ли? А мы-то думали, у тебя там не меньше, чем камин с изразцами и личный лакей? К слову, куча Роктава не погнушался забраться в какой-то дом и теперь спокойно дрых себе там. Ну или не очень спокойно. Сестру можно было понять. Октав всегда держался особняком, задирал нос и не стеснялся использовать все доступные ему преимущества, что давало положение семьи. Но вот так прогонять? «Или, может, обнимемся, дружище?» Опять поддакнул ей лес. «Ты же знаешь, со мной завсегда теплее». «Так это уже перебор. Вы что, взбесились?» Одёрнул их Илай по очереди, а вслух сказал. «Не слушай, Октав, садись к огню». Турмалин, собравшийся было вернуться во своясе, дрогнул и все же присел с краю. Выдержал еще несколько мгновений и порывисто протянул руки к огню. Пальцы тряслись, как и мученически стиснутые губы. В оранжевых сполохах Илай вдруг разглядел на тыльных сторонах его ладоней темные, почти что багровые полосы. Он уже не раз видел такие но при других обстоятельствах и уж точно не на Октаве. Так вот, что он прятал в манжетах. «Что с тобой сделали?» Почти бессознательно он коснулся разума Инквизитора неслышным голосом. Тот ответил не сразу. «Это дело Инквизиции», — отрезал Октав, — «а потом все же добавил». «Надеюсь, ты понимаешь». Илаю сразу стало легче. Нет, всё же не соскудился, не окончательно. Не мог же он, и лай так ошибиться в человеке. Правильно, не мог. И будто в подтверждении его мыслям Октав кашлянул и сунул руку себе под плащ. Я захватил кое-что, но одному неловко. На свет показалась бутылка красного вина. С виду неприлично дорогого. Вечер перестал казаться таким уж бесприютным. Горлышко отбили о камень, содержимое разлили по походным кружкам и погрели у огня. От пары глотков внутри все заулыбалось. И пусть разговор не завязывался, но напряжение спало. Илай решил взять на себя роль хозяина вечера. «Норма, ты с ними больше всех общалась. Вот объясни нам, с чего эти капурны вообще взяли, что призраки-душители, или кто они там, должны вернуться в Мухонку? Уж сколько дней прошло, чего мы здесь высиживаем?» «Неуверенная?» — пожала плечами Норма, задумчиво покачивая вином в кружке. Её обычно бледные щеки чуть тронул румянец. «Думаю, они полагают, что живые в деревне привлекут их снова. Духи захотят завершить начатое, чтобы здесь не осталось никого». А -ха -ха -ха -ха! нервно хохотнул илай мигом пожалев, что спросил. «Это мы удачно заглянули». Но шутки никто не оценил. В каком-то оцепенении все подтягивали напиток, оказавшийся ко всему прочему вяжущим, и вслушивались в заходящееся лешего. И чего тому не спалось? В случае нападения Настасья Фетисовна просила не высовываться вперед и позволить Капурным совершить их обряды. Казалось бы, так даже проще, не придется ничего делать. Да и что геммы могли бы сделать тем, кого даже не смогут коснуться ни рукой, ни оружием? А эти гробоко показались уверенными в своих способностях. Но страх все равно сворачивался гигантским степным полозом, готовясь нанести удар. «Так и будем сидеть до утра?» — сварливо осведомилась Диана, выплеснув последние капли вина в костер. Ответить Лай не успел. Вой раздался теперь совсем близко, у подножья холмов. Может, все же волк. «У-а-а-а!» а до них ветер. я «Нет, это никакой не волк и даже не леший!» Не сговариваясь, геммы повскакивали с бревна и стали всматриваться в темень. Вдали показался белый силуэт. Он быстро приближался. «Сила! Приди!» — голосило нечто. «Не похоже на призрака душителя», — заметил Лестер. «А это и не дух», — скривился октав. «Это человек!» — ахнула Норма. «Да это же голый мужик», — заключила Диана победно. И это было первое из сказанного младшей за последние сутки, с чем Илай не мог поспорить. Постепенно до него доходил абсурд происходящего. Глубокая зима, ночь, мороз, полная деревня трупов и угроза нападения духов, и тут этот бежит, размахивая хозяйством и радостно голося. Безумец, не иначе. «Насмерть же замерзнет! Илай ужаснулся в перспективе разжиться новым бездыханным телом. «Лес, хватай его!» Уговаривать брата не пришлось. Хмыкнув, он сорвался с места, радуясь возможности немного размяться. Мужик тем временем уверенно направлялся через снежное поле в сторону ущелья. Лестер настиг его в считанные мгновения. Он попытался схватить голову, но внезапно тот подскочил ввысь и перемахнул через яшмового гема, будто играя в чехарду. Лес круто развернулся и снова не смог его ухватить. Мужик заметался по полю с зайцем хохоча. Лез за ним, но каждый его выпад угождал в пустоту. Незнакомец скакал, выматывая гема, не то что не уступая тому в скорости, но даже превосходя. А ведь на вид самый обычный, немолодой, лосоватый, щуплый. «Он одержимый, что ли?» — нахмурилась Диана. А норма и вовсе прикрыла лицо руками, густо покраснев. «Я неуязвим!» — вторил ее мыслям голый мужик. «Это моя ночь!» На вопли из длинного дома подтянулись Капурны. Кто-то из них, судя по заспанным физиономиям, умудрился урвать пару часов отдыха, но большинство были сосредоточены. «Что тут у вас?» — спросила ёжесть Настасья Фетисовна, подходя последней. «Да вот». Илай не знал, как объяснить лучше, потому указал рукой. Капурна прищурилась, но ее зрение сильно уступало способностям гемов, поэтому он все же решил пояснить. «Там в поле бегает мужчина». Ловок не по годам и кричит про свою неуязвимость. Настасья неэлегантно крякнула. «Надо же, какая оказия!» Но через миг переменилась в лице. «Геммы назад!» А калиты в крок!» На этот раз ее подопечные не стали ни ныть, ни упираться и быстро окружили костер с геммами и загородившую их грудью Аукс-Еловскую. Илай не сразу сообразил, что произошло, но один взгляд в сторону ущелья все расставил по местам. Оттуда, в сторону поля и деревни, потянулись фосфорно светящиеся капли, отдаленно похожие на мерников, но гораздо крупнее, и с выраженными передними конечностями. Призраки душители вырвались из своей колыбели в поисках новых жертв. Лес назад! скомандовал брату Илай. Уходи оттуда! Сила идет ко мне! В очередной раз заорал голый мужик и. Начал подниматься в воздух. Как был. С задом, сияющим в лунном свете и босыми ногами, он взлетел, раскинув руки в приглашающем жесте. Лес-нибудь дурак подпрыгнул и вцепился тому в щиколотку, поднимаясь следом, но безумец этого даже не заметил. «Да что он творит?» — Илай схватился за голову. «Кто он такой?» «Мистерик», — процедил октав сквозь стиснутые зубы. В его пальцах снова оказался моноколь. «Арестовать его!» «Как, по-твоему, мы это сделаем?» Тут же огрызнулась Диана. Казалось, она ищет любого повода для ссоры. «Он улетает, дубина! Ни шагу вперед! рявкнула на них Капурна, обрывая всякие препирательства. «Не двигаться, пока мы не закончим!» А колиты выставили вперед сцепленные руки и забормотали формулу изгнания. Настасья Фетисовна, втори их голосам, формировала в ладонях нечто напоминающее ком света. Пока не крупнее яблоко, но он неуклонно разрастался. Тем временем мужик и лес уже поднялись на высоту в сажени. Брат изо всех сил дергал ногами, пытаясь вывести Мистерика из равновесия или транса, чтобы спустить его на землю, но тому все было нипочем. Норма сбросила охватившее ее оцепенение только лишь за тем, чтобы больно вцепиться Илаю в плечо. «Что теперь будет?» «Ах, нет!» В тот же момент призраки роем стремились в сторону Мистерика и повисшего на нем леса. Норма изо всех сил стиснула пальцы и порывисто отвернулась, случайно уткнувшись при этом лицом в октава. Тот к его чести не отшатнулся. «Не дрейф, Смотри!» — крикнула младшая. «Они втягиваются!» И правда, будто головастики в ил духи просачивались в тело Мистерика, полностью исчезая в нем. Леса они при этом словно не замечали, хоть тот и орал, как резанный. Духа становилось все больше. Они свивались потоком, кружа по спирали и подтягиваясь все ближе к распятому в воздухе мужику, а тот радостно хохотал, принимая каждого. Тут Капурны завершили свою формулу. Шар в руках Аукс Еловской достиг размеров крупной тыквы и сорвался с ее пальцев под возглас «Не ходить мертвым среди живых! Изыдите! Было ли это частью формулы или просто пафосным восклицанием, сказать сложно. Но шар стремительно понёсся по воздуху в самую гущу призраков и там взорвался, разнося вокруг волну слепящего чистого света, от которого заполыхало само небо и согнулись хлипкие березы. Геммы, не сговариваясь, встали на колено и заслонили глаза рукавами. А когда они смогли их, наконец, открыть, увидели странную картину. Одержимый Мистерик без чувств навзничь опускался с высоты, а лес уже стоял внизу, очевидно заранее спрыгнув, и готовился поймать того на вытянутые руки, будто девицу с балкона. Призраки исчезли, видимо, впечатлившись Капурновским изгнанием. Первым очнулся октав. «Что вы стоите?» «Взять его!» Подумав секунду, он добавил. «И... прикройте ему уже срам!» «Мы его забираем», — повторил октав непререкаемым тоном. Ноздри у Анастасии Фетисовны побелели. Казалось, еще чуть-чуть, и она вцепится агенту Инквизиции в волосы. Вон, даже пальцы согнулись пару раз, как бы предвкушая. «Не понимаю, чему вас учили? Незгибаемости ума?» Голос копурной звенел ехидством, как у совсем юной девушки. Впрочем, она и правда была довольно молода, не старше того же Михаэля, только седые волосы сбивали с толку. «Вы ведь до этого начали рассуждать здраво, сообразили, что он мистерик. Что случилось потом? Когнитивные способности отказали?» Что такое когнитивные способности, Норме оставалось только догадываться по ситуации. Но ядкую подковырку она решила запомнить на будущее. Звучало хорошо и еще лучше проняла октава. Тот посерел лицом и стиснул челюсти до выступивших желваков. «Не будем ссориться». В образовавшуюся паузу тут же влез Илах. «Помнится, вы, уважаемая Настасья Фетисовна, обещали поделиться с нами выводами по поводу данного инцидента. Под инцидентом я подразумеваю все произошедшее в Мухонке. Так что такого вы поняли?» «Закрутил так закрутил». Но миротворческая речь его замела эффект. Капурна резко выдохнула, отбросила серебристую волну со лба и прикрыла глаза. «Хорошо, давайте рассуждать вместе. Кого вы видите перед собой?» Она повела рукой в сторону отловленного мужчины. Тот еще не вполне пришел в себя, только стонал и причмокивал губами. Его усадили перед растопленной печью на лавку, завернули в какие-то одеяла и отпаивали горячим питьем с ложки околиты. Последние напряженно следили за спором с агентом Инквизиции и только и ждали момента, чтобы вступиться за свою наставницу. Да, пусть с виду они были избалованными и наглыми, а еще крайне подозрительными, но, безусловно, уважали ее. «Я вижу еретика», — процедил Октав. «Поганого еретика, который своими светомерскими действиями пробудил проклятие ущелья и натравил его обитателей на ни в чем не повинных людей». Он должен быть наказан по заветам Серафимов». «Не все мистерики и еретики», — невозмутимо заметила Анастасия. «И лично я не знаю ни одного профиля силы, который был бы способен на подобное. Зато сталкивалась с ситуацией, в которой, как вы выразились, проклятое место обретало собственную волю, лишь достигнув нужной кондиции. Можно сказать, концентрации определенного греха. И последствия такого пробуждения можно сравнить только с катаклизмом. Катаклизм можно вызвать. Отнюдь стояла на своем она. Его можно только вычислить или предречь. Мистерик сонно зашевелился и снова издал нечленораздельный звук. Норма присмотрелась к нему в надежде получить хоть какой-то ответ о нем из свечения, но вдруг поняла, что не видит. Она в растерянности заморгала и присмотрелась лучше. Потом завертела головой, глядя поочерёдно на каждого в просторной комнате длинного деревенского дома. Кто-то из околитов безмятежно или привычно спал, кто-то пытался выходить мистерика, кто-то сбился в кучку и переговаривался о своем. Но никто, абсолютно никто не испускал сияния. И самое странное, Норма не могла с уверенностью сказать, когда она перестала его видеть. Если бы это произошло пару дней назад, она бы почувствовала только облегчение и поблагодарила Серафимов за то, что они избавили ее от демонических видений. Но теперь, когда решила обратиться к новой странной способности и не обнаружила ее, ощутила себя еще более беспомощной, чем была ранее. «Да бросьте вы уже рассусоливать!» — взорвалась Диана. «Ты?» — она указала на одного из околитов. «Ты, видать, иногда теряешь сознание». «У тебя в сумке настойка игольчатника на спирту. Флакон еще завернут в кроличью шкурку. Давай сюда быстро». А Акалит было возмутился, когда эта младшая успела порыться в его вещах. Но охотница так на него зыркнула, что юнец мигом примолк и протянул ей бутылёк из темного стекла. Диана вынула восковую пробку и поднесла горлышко к крючковатому носу Мистерика, украшенному, ко всему прочему, похожей на пуговицу бородавкой. Мужик ахнул, раскрыл глаза и вскочил, разом скинув с себя кокон из одеял. Норма порывисто закрыла лицо ладонями. Голые мужчины не смущали ее, только если не подавали признаков жизни. «Что вы себе позволяете?» — на удивление сварливым тоном вопросил мистерик. «Что вы наделали? Вы уничтожили мой многолетний труд, попросту пустили все под откос. Годы и годы кропотливых вычислений, я вам говорю!» октав удовлетворенно хмыкнул. Что и требовалось доказать. Ваш так называемый «катаклизм греха» — его работа. Он сам это признал. И признает снова, перед лицом суда внутренней церкви. «Лес!» — велел он напоследок, будто служебной собаке. Но того и упрашивать не пришлось. У Лестера явно были к голому мистерику свои счеты. Брат подошел к нему, демонстративно похрустывая костяшками. «Ну что, Летон, долетался?» Сейчас из тебя всех духов обратно вытрясу. Мистерик трусливо пригнулся и закрыл голову руками. «Не бейте! Я честный налогоплательщик!» Теперь в глаза особенно бросалось, какой же он нескладный и худой, как только умудрялся бегать и уворачиваться от яшмы. «Лес, октав, не надо! Я допрошу его!» — не выдержала Норма. «Не хочу за стенки!» — подвывал тем временем Мистерик, покачиваясь из стороны в сторону. «Господа, дыба, это не моё, я ученый. «Ты?» — прищурился октав. «Не вижу в этом смысла. Я только возьму...» «Нет», — оборвала его норма. Откуда только смелость взялась. Возможно, она подхватила ее у Настасьи Фетисовны, как какую летучую простуду. «После тебя в этом человеке не останется ничего, а он нам еще понадобится». Воздух между ней и Октавом заискрил, будто в небе столкнулись две тучи, и вот-вот сверкнет молния. И Лай, как, впрочем, и всегда, вовремя вмешался. «Октав, ну куда тебе торопиться? Успеешь еще со своей девра... Дефра? Короче, стоит выслушать этого мужика, прежде чем доставать твой монокль. Согласен?» В тайне Норме хотелось все же поспорить с Октавом открыто. Пока не угас запал этой непривычной хей наверняка мимолетной самоуверенности. Но тот быстро, хоть и с видимой неохотой, отступил. «Делай, что умеешь. Я удивлюсь, если выйдет ток. «Засранец!» — мысленно обозвалась она, но вслух сказала только «Оденьте его, и я начну». Через несколько минут облачённый в найденную здесь же в длинном доме крестьянскую одежку Мистерик смотрел на нее из-под лобья. Отблески огня играли на его плешивой голове и по птичьей острых чертах. «Так меня будут бить или нет?» «Точно не сейчас». Норма отбросила через плечо косу, чтобы не мешала. Достала из внутреннего кармана блокнот и присела напротив. Остальные геммы, аколиты и Настасия Фетисовна окружили их полукольцом, выжидательно молча. «Сказать, что это нервировало, значит ничего не сказать». Будто она снова держит экзамен в учебке. «Расскажите нам с самого начала», — попросила Норма Кашлинов. «Кто вы? Откуда здесь взялись и когда? Зачем прибыли и что... Что вы делали в поле в таком виде?» О -о -о! оживился мужчина. «Это удивительнейшая история. И весьма познавательная, так что записывайте, записывайте, сударыня. Набирайтесь ума». И он начал свой рассказ. Звали мужчину Иммануил. Родом он был аж с полуострова коса преданницы, что на другом конце поустаклова. Рожденный мистериком, он вел уединенную жизнь смотрителя маяка и каждый день посвящал изучению звездного неба. «Аструмы, да будет вам известно, благороднейший из видов мистериков мы посвящаем себя формулам, расчетам, наблюдениям и исследованиям. Люди в большинстве своем не способны этого понять в силу своей ограниченности и узкологости. Тон Мистерика очень быстро растерял затравленные нотки и зазвучал чванливо. Точность, точность в каждой цифре — вот основа нашего знания. Впрочем, и среди астромов есть недостаточно компетентные. Те, кто могут перепутать Альфу Церана и Дельту Куция. Он гаденько захихикал, видимо, вспомнив давний курьёз. С его слов, если Аструм достаточно умён и дотошен в своих исчислениях, то может по положению звезд вычислить любые события, особенно те, что оказывают влияние на его судьбу. Собственно, большинство так и не успевает поймать момент своей истинной силы, потому как не доживает до него. «Ибо светила ходят своими путями, не дожидаясь, пока мы разгадаем их знаки», — тоном лектора вещал Иммануил Лишь избранные получают возможность застать этот момент и не упустить его. Так получилось и с ним. Несколько лет назад имнуил начал выводить из своей натальной карты — так Аструмы называли свод звездных координат в день и час рождения — точную дату своего триумфа. И я его вычислил. Ночи и дни над книгами и у телескопа. Ночи и дни... «Мои пальцы пропитались чернилами, а огонь в маяке — то и дело газ без присмотра». «Вообще-то это должностное преступление», — буркнул Илай, но под испепеляющим взглядом нормы прикусил язык. нашел, когда вмешиваться. «Нет, ничего важнее науки», — патетично возвестил Аструм, подняв руки к закопчённому потолку. «Самое любопытное, что он был искренен». Норма бы даже сказала, фанатично уверен в каждом своем слове, будто истово верующий, который твердит, что своими глазами видел Серафима. Видел, да вот только во сне. Я вычислил дату и время. 28 морозня 1744 года, 20 минут до полуночи. Затем и точнейшие координаты. Я прибыл сюда вчера днем со стороны Касторы. «К слову, молодые люди не советую. Городишко так себе. Да и обслуга на постоялых дворах назойливо чрезмерно». Мужчина брезгливо передернул плечами, а октав от чего-то глухо хмыкнул. Разбил лагерь в лесу, а в предназначенный звездами час отринул все лишнее. «Лишнее — это одежду?» — сморщившись, уточнила Диана. «Лишнее — это все. Что может иметь значение в час величия?» Только помешать. А вот с этого момента поподробнее настояла норма. Про час величия. Иммануил пустился в объяснение подробностей с особым удовольствием. Оказалось, звёзды сегодня встали над Мухонкой и ущельем таким образом, что он, маячник, Иммануил с косы беспреданницы, а аструм 45 лет отроду, должен был получить невероятную, необъятную, ни с чем не сравнимую силу. И ловкость, и удачу. «Уникальная ситуация, понимаете?» Заламывал тощие руки Аструм. «Неповторимая, а вы все испортили». «В тебя духи вселялись гурьбой», возразила Диана, нахмурившись. «Что в этом хорошего? И ведешь ты себя как одержимый». «Октав, давай уже вязать его». «Призраки не вселяются в людей», вякнул кто-то из околитов. «Только химы, а химы — это бесы». «Значит, бесноватый». Но Иммануил их будто не услышал. «Видимо, в мои расчеты все же прокралась какая-то неизвестная переменная, какой-то просчет. Я должен был поглотить силу тех непрекаянных духов и стать окончательно неуязвимым». Он продолжал бубнить что-то еще о переменных и константах, что не поддаются исчислению, а Октав обратился к Настасье. «Вы все слышали. Он признал вину в том, что пытался контролировать духов». И добавила, обращаясь уже к Норме. «Твоего таланта, дознавателя, я так и не увидел. Перед нами вдохновенный болтун». Норма хотела уже было вспылить, однако Капурна ее опередила. «Я так понимаю, слушали вы ничем иным, как своей прощавой задницей, любезный инквизитор. Атака духов на деревню случилась четыре дня назад, а этот гений звездных карт прибыл сюда едва ли не одновременно с вами». «Гений?» Запунцовил Имануил, в то время как оскорбленный октав хватал воздух ртом, а лес изо всех сил сжимал губы, не позволяя себе расхохотаться. «Впрочем, я рад, что вы заметили, сударыня. В некотором смысле...» Но его снова никто не слушал. Усвойте же вы, наконец, он не причина. Приезд сюда Аструма — следствие», — напирала Анастасия. «Всё заново» снова ударился в причитание Имануил, теребя завязки расшитой крестьянской рубахи. «Теперь все заново. Это не отменяет его вины в попытке подчинить себе нечистых созданий с целью обретения преступной мощи», — чеканил октав. «Я прошу всех успокоиться и сесть за стол переговоров», — надрывался Илай. Они бы так и продолжали припираться подобным образом, как вдруг Иммануил умолк, замер, уставившись в пространство а потом вдруг подскочил на месте. «Эврика, мне срочно нужно на крышу!» Все разом уставились на него. «Зачем вам на крышу, Иммануил? Осторожно уточнила у него норма. «Как это зачем, сударыня? Мне нужно перепроверить расчеты, причем немедленно. Видите ли, я в точности спрогнозировал, когда начнется событие, которое неминуемо приведет меня к величию, но совершенно упустила из виду его продолжительность возможно еще не все упущено капурно побледнела вы имеете в виду есть вероятность второй волны радостно улыбнулся аструм и потер руки причем в ближайшее время А кому ж еще лезть на крышу как не впрочем он сам и вызвался сопровождать чудаковатого мужика во-первых, Присмотреть, чтобы тот не сбежал. Во-вторых, чтобы не навернулся и не сломал себе шею. А в-третьих, ему было ужасно любопытно понаблюдать за его звездными камланиями вблизи. А вздумает опять летать, так прямой удар в нос кого угодно охладит. Назвавшийся Иммануилом Мистерик уже совсем подзабыл, что его как бы арестовали. И все еще не передумали предавать суду внутренней церкви, а вообразил, будто ила его личный ассистент на нелегком пути ученого. «Так и записывайте». «Отклонение от зенита на 6 седьмых градуса и...» Аструм сложил пальцы углом и прищурил левый глаз, что-то прикидывая. бета перегил в луче горлицы». «Записали? Показывайте, мне никак теперь нельзя ошибиться». С этими словами он бесцеремонно вырвал блокнот из рук Лая и принялся спешно добавлять к его каракулям еще и свои. «Угу, угу». «А если вот... да, так... А ещё не забыть учесть последовательность бесконтрольного расширения...» э -э -э. Илай зажал озявшие ладони между колен и уставился в раскинувшееся над ними звездное небо. Облачка пара от его дыхания словно спутывались с далекими завихрениями редких облаков. Он не разбирался в светилах. По нему так они напоминали россыпь манной крупы на алтарном покрывале, бестолковую и тревожную. Но одна звезда все же привлекла его внимание. Уж очень она была яркой и, казалось, подмигивала ему с высоты. «А это кто?» «Где?» — оторвался от записи мужик. «Кто?» «Ну, там». Илай без особой надежды ткнул пальцем в небо. «Звезда». Иммануил поправил на носу несуществующие очки. «Ваша необразованность удручает, мой юный друг. Это не звезда». Это и есть горлица, о которой я говорил буквально минуту и 40 секунд назад. Некоторые утверждают, что она состоит из чистейшего алмаза, но я с ними не согласен, там иной минерал. Горлица — комета. Она сопровождает нас уже без малого 18 лет, а еще через пару начнет догонять, и уже каждый недотёпа сможет разглядеть ее великолепный хвост длиной в тысячи и тысячи космических верст, которые, да будет вам известно, «В 120 тысяч раз протяжённее верст земных!» Илай опешил. «Так много?» Аструм не ответил, снова погрузившись в расчеты. Он успел исчеркать три полных листа, половину написанного выморол, испачкавшись при этом в граффити аж до локтя. Холода он, казалось, так и не чувствовал. В отличие от Илая. Он поднялся на ноги и принялся приплясывать, чтобы не отморозить бубенцы. «Комета, что летит рядом всю мою жизнь?» Отстраненно думал он время от времени, задирая лицо к небосклону. Когда-то люди думали, что звезды это окна, через которые на Мирян смотрит Серафима из Деима. Но позднее Диамант лично объявил это ересью, ведь столь пристальное внимание святых наставников еще нужно заслужить упорным трудом и благими делами. От нечего делать он обратился неслышным голосом к сестре. «Они там еще не поубивали друг друга?» Норма отозвалась обнадеживающе быстро. Спорят, но уже без оскорблений. Помолчав, она добавила. «Есть результат?» «Надеюсь, скоро будет». Спустя несколько промозглых минут Аструм все же поднял зад со сложенного на коньке крыши плаща и восторженно прокряхтел. «Нет, господа хорошие, еще ничего не кончено! Иммануилы цифры любят!» и замахал руками над головой, подбрасывая в воздух острые колени. Сейчас такое будет, такое! Вперед, мой недалекий друг! В ущелье! Задавать дурацкий вопрос: зачем? Илай не стал. Спуская возбужденно дрыгающего ногами чудика на землю, он уже знал. Грядет вторая атака призраков душителей. И на этот раз им придется встретить ее грудью. Акалиты волокли с собой мешки, полные домашние утвари, прихваченные из деревни. Перед этим Диана с поддержкой леса завели новый виток препирательств по поводу мародёрства и грабежа. Но Анастасии Фетисов не удалось их убедить, что из вещей, которыми пользовались по нескольку поколений местных жителей, должны получиться ловушки для призраков. Особенно если, как сказала почившая бабка, те души принадлежали когда-то ее обитателям и соседям. Якобы у таких вещей есть своя память. Вход пошли засаленные горшки, погрызенные ложки, деревянные лошадки и прочий хлам, которому на первый взгляд место на свалке или в печи. Но если это могло сработать, так почему нет? Возможно, это единственный шанс усмирить катаклизм. В довершении дискуссии Октав прищурился. «А вы ведь действуете нетрадиционными даже для Капурнов методами». Норме стало немного обидно. Выходит, ему были доступны более обширные знания об этом мире, чем остальным геммам, хоть учились они вместе. Настасья на его выпад лишь пожала плечами. «Импровизация? Знаете такое слово?» Илай с Аструмом шли чуть впереди, причем создавалось впечатление, будто эти двое нашли общий язык. Тогда Норма снова предприняла попытку поговорить с Копорной. Ей так много еще хотелось узнать. «Зачем нам сейчас брать с собой мистерика?» а «Зачем нам брать вас?» — усмехнулась она, но добавила, увидев вытянувшееся лицо нормы. «Шучу, шучу. Видите ли, наш дорогой Эммануил почти наверняка сработает как манок для призраков, что отвлечет их от нас. Тут-то мы их и заточим. Ваш отряд, в свою очередь, засвидетельствует правомерность наших действий перед лицом внутренней церкви». И кто знает, возможно ваша помощь окажется незаменимой. Она несла факел и пламя отбрасывало пляшущие тени на ее лицо, делая его немного зловещим. Если бы гем мы шли одни, огонь бы им не понадобился. глаза благословенных прекрасно видели в темноте. « Я не в обиде на ваших, — неожиданно продолжила капурно. «Кто они вам, кстати? Мы все братья и сестры прошли вместе. Норма догадалась, что так говорит о Диане и Лестере, которые вели себя на удивление гадко. «Пусть так. Полагаю, из-за особенностей восприятия они подверглись некоторому влиянию этого места». «Я все слышу», — рыкнула Диана, возникнув откуда-то сзади и на ходу толкнула Настасию плечом. Копорно стиснула челюсти. «Я не злюсь, я не злюсь, это пройдет. Норма призадумалась. Это ведь действительно имело смысл. Восприятие сестры всегда было в разы сильнее, чем у любого человека, и тоньше, чем у некоторых животных. дары и проклятие одновременно. Возможно, именно из-за этой особенности она подверглась влиянию ущелья, еще даже не войдя в него. С чего бы иначе обычно уравновешенной Диане цепляться за каждую мелочь, пытаясь разжечь ссору. А вот лес, впрочем, он и раньше не в попад поддакивал младший. Извинившись перед копурной, норма вырвалась вперед. До входа в ущелье оставалось совсем немного. Диана, стой! ухватила она сестру за рукав. Та резко обернулась, и за круглыми стеклами окуляров, в глубине ее насыщенно-зеленых глаз, норме почудился жутковатый огонек. Не надо тебе туда, не ходи в ущелье. Я все слышала, процедила Диана и вырвалась из пальцев старшей сестры. Ты вообразила, будто я какой-то зверь? Думаешь, я опасна? Думаю, ты уязвима, поправила ее норма, ни словом не солгав. Твой талант делает тебя такой. Охотница задрала верхнюю губу, обнажая зубы. Не гони беса, я смогу держать себя в руках. И побежала вперед, оставив сестру позади с протянутой в пустоту рукой. Холод сжал сердце нормы костяными пальцами и не отпускал уже до самого рассвета. «Тут всё в следах убийств!» — прокричала Диана. «Брызги крови, мозговая жидкость на камнях, зарубки от топоров! Они всюду!» Ущелье встретило процессию, состоящую из гемов, капурнов и одного мистерика, пронзительно свистящим ветром, который приходилось перекрикивать во всю мощь легких. Порывы жестоко трепали волосы Эммануила, грозясь вырвать их жалкие остатки с корнями, но тот не унывал. «Это здесь! Здесь!» «Теперь координаты максимально точны! Вот-вот начнётся!» Он поднял ладонь козырьком и глянул на небо. «Буквально через считанные минуты!» Илай махнула калитом, и те принялись расставлять свои ловушки вдоль обрыва. Янтарь рискнул заглянуть в бездну, ожидая, что внизу уже копошится знакомая по прошлой атаке фосфорно-светящаяся масса. Но там была лишь темнота, густая и непроглядная, как бы он ни щурился. Расставив последние ловушки, околиты сомкнули руки, образуя цепь. «Я готов!» — возвестил Имануил. А, «А... раздеваться уже не будете?» — выстучил зубами Илай, ёжась от холода и потирая плечи. Аструм поднял палец в поучительном жесте. «Не хочу вас шокировать, молодой человек, но даже я иногда ошибаюсь!» и вздохнул. «Невероятно, то было излишне». «Итак, ассистенты!» — крикнул он, обращаясь уже ко всем собравшимся. «Шаг назад! Узрите!» И принялся исполнять странную пляску на краю ущелья, напоминающую одновременно движение пловца и танец цапли в брачный период. «Мы не собираемся ему мешать?» — обратился Илай неслышно к Настасье Фетисовне, особо не надеясь, что она его услышит и поймет. Но она услышала. Я сама, если честно, обескуражена. Но пусть пока творит, что ему вздумается, — достаточно отчетливо ответила Капурна. Какие-то мгновения ничего не происходило. И тут из ущелья ввысь взлетели, будто пули из мушкета ни один, не два, ни десять и даже не пятьдесят зеленоватых призраков. Бесчетный рой! «Стоять!» — крикнула Настасья Акалитом, превознемогая ветер. «Не размыкайте рук!» «Сила! Приди!» «Я готов!» — возопил Аструм, выгнувшись коромыслом. Почти достигнув в своем вознесении облаков, рой кровожадных духов извернулся пиявкой и устремился вниз, к тропе ущелья, к геммам и капурнам. Настасья закричала не своим, каким-то гулким и страшным голосом и вцепилась в плечи двум ближайшим околитам. По живой цепи облаченных в черное молодых людей побежало белое свечение. Поток ледяного воздуха напирал упругой давящей волной трепля плащи, сбивая капюшоны и снося треуголки. Волосы Аукс-Еловской встали дыбом, как у мистерики-разрушительницы с поучительной гравюры. Капурно запела, но никто бы не смог различить слов ее песни изгнания. Свет Понесся тонкими цепями вверх, а рой, стремящийся прямиком к Эммануилу, начал распадаться на отдельных призраков, и тех стало затягивать в горшки и ложки, в деревянных лошадок, в корыцы и плетёные корзины. Аструм, до того стоявший неподвижно, почти блаженно закрыв глаза, начал понимать, что события идут не по его плану. Он заозирался и увидел, как призраки, барахта и севереща голосами, едва ли различимыми человеческим слухом и размахивая длинными костлявыми руками, впитываются в предметы, принадлежавшие когда-то жителям Мухонки. «Нет! Нет! Это мое! Они мои!» завизжал Мистерик и заметался вдоль края тропы. Одной ногой он раздавил таки подвернувшийся глиняный горшочек и несколько мгновений назад заточенный в него дух покорно лизнул его ногу, растворяясь в теле Аструма. Но тот, в отличие от Илая, этого даже не заметил. Илай караулил, чтобы безумец не сверзился в пропасть, Но тут он увидел страшное. Диана, дрожа то ли от ветра, то ли от ярости, подняла с земли крупный камень с острыми краями и медленно, точно наперекор ветру, шагала к незащищенной спине Настасьи Фетисовны, которая по-прежнему вливала свою странную силу в цепь околитов. Илай отпустил край плаща Аструма и рванул к сестре быстрее, чем успел о чем либо подумать. Он налетел на нее и сшиб с ног своим весом, оба полетели кувырком по наклонной тропе. Диана не кричала, только злобно барахталась, вырываясь изо всех сил. Илай, смаргивая влагу с заслезившихся глаз, выкручивал сестре руки, но и она не сдерживалась. Даже сквозь вои и крики вокруг Илай слышал, как трещат ее кости. Он испугался, что сестра сейчас сломает себе пальцы, лишь бы вывернуться из хватки, и тогда... Диана тоненько вскрикнула и с размаху боднула кусок гранита. «Ты что творишь?» «Я не зверь!» Отчеканила младшая и снова ударилась о камень, уже окрасившийся кровью с ее лба. Ее окуляры, не выдержав такого обращения, раскололись и двумя блестящими половинками упали по обе стороны от ее головы. Илай в ужасе разжал руки. Спина сестры дрожала. Кулачки судорожно сжимались, вбирая грязь и мокрый снег. Диана всхлипывала. Илай отшатнулся, он никогда не видел ее плачущей. «Куда, скуда?» — грозно заорал лес. Илай обернулся и увидел, как тот едва ли не за шкирку втаскивает обратно на тропу Эммануила. Все же тот доплясался. «Диана, живая?» Подскочила к ним Норма и присела на корточки. «Иди ко мне», — скомандовала она и уложила сестру головой себе на колени. «О, святые заступники! Твой лоб, твои окуляры!» «Прости», — выдавила младшая, содрогаясь всем телом. По её лицу двумя тонкими струйками, огибая нос и затекая в рот, бежала кровь. Я думала. Но договорить она не смогла. Их голоса, вой ветра, стоны обиженного Аструма и певучие формулы Настасьи все заглушил чудовищный рокот из бездны ущелья. лай вскочил на ноги, хватаясь за мушкет, что висел у него на спине. Норма же, напротив, нагнулась, закрывая собой распластанную на земле Диану. Лес... Взял в упреждающий захват шею Мистерика и попятился с ним назад, а Октав, что до этого прохаживался за спинами Акалитов, пытаясь сохранить безучастный вид, застыл, нелепо расставив руки. Обычного оружия у него не было, только трость. А рокот всё нарастал, словно сжимая мозг и грозясь раздавить глазные яблоки. Он шел с самого дна ущелья, что находилось на неизвестной глубине, разверстый серафимским клинком. Под ботфортами Илая заплясала каменная крошка, и взвихрился снег. Казалось, в небе задрожали звезды. «Держитесь! Хватайтесь за скалы!» — скомандовал он своим, принявшись оттаскивать цепь околитов от самого края. И вовремя. Стоило Капурнам немного отступить, как на место, где только что стояли двое юных гробокопов, опустился первый палец. То, что это именно палец, а не высушенный морской солью ствол дерева, Илай понял не сразу. Для этого ему пришлось увидеть всю монструозную кисть целиком. Она принадлежала скелету, но не человеческому и не животному, а словно бы собранному и сплетённому из множества полуистлевших костей. Нечто карабкалось наверх из ущелья. «Химера рогатая!» — пробормотала лайфслух, вслух, но его, разумеется, никто не услышал. Наблюдая, как из провала появляется циклопический, размером с деревенскую избу, череп, хаотично увенчанный заостренными наростами, Он принялся непослушными руками заряжать мушкет, уже зная, что это бесполезно. Ни один, ни два выстрела ничего не решат. Цепь околитов все же разбилась, когда вторая кисть с грохотом опустилась на тропу, выламывая из ее края целые ломти породы. Настасья оборвала прежнюю песнь и завела новую, готовую поспорить с самим ветром. Ничто в ней не выдавало ужаса, какой сковал Илая и его сестер, будто она и правда уже встречала в своей жизни нечто подобное и выстояла. Сведя ладони, как и в прошлый раз, когда она гнала призраков от деревни, Капурна принялась растить силовой снаряд. А колиты тем временем схватились за короткие лопаты, что висели у них на поясах, и стали яростно рубить ими костяные пальцы. Палец чудовище едва шевельнулся, отбрасывая одну из наглых букашек на скалы. Но седая девчонка тут же встряхнулась и через силу похромала обратно, не желая сдаваться так просто. Стыд, Заставил Илая сбросить охватившее его оцепенение. Что же им? Просто стоять и ждать, пока эта гигантская тварь поубивает Капурнов? Он резко задрал дуло мушкета и почти не целясь выстрелил в полыхающую фосфорным огнем глазницу. Раздался едва заметный на фоне пламени взрыв, но монстр и не дрогнул. Что же делать? Илая определенно не хватало знаний. В имперском бестиарии о таких тварях не было ни слова. Взглядом он нашел Турмалина. Агент Инквизиции стоял, запрокинув лицо, а в его глазнице лиловым переливался артефактный монокль. "Актаф отзовись!» — рявкнул Илай неслышным голосом. «Что это за скудобесина?» «Хозяин костей», — отозвался тот будто во сне. Владыка гнева». Краем глаза Илай успел заметить, как лес, рискуя быть раздавленным, выдернул из-под руки скелета одного из околитов. Аструм в этот момент сжался к какому-то выступу, Ловушки по-прежнему оставались разбросанными по тропе. «И что это значит? Что нам делать, Октав?» Но тот не ответил. Настасья, выдав какую-то особенно высокую запредельную ноту, швырнула в чудовище светом. Костяная башка только слегка покачнулась на уродливой шее, но монстр даже не обратил на нее взгляд своих горящих глазниц. Капурна сжала челюсти и начала формировать новый снаряд, видимо, такой же бесполезный. Снова заряжая мушкет, уже сам не зная зачем, лишь бы не поддаваться растущей панике, Илай судорожно соображал. Это чудовище вылезло, когда духи оказались заточены в ловушке. Октав назвал его хозяином и владыкой, вероятно, призраки служат ему. Но Эммануил способен втягивать хищных духов в себя, и звезды посулили ему невиданную мощь, а это может значить... Может значить... Только бы этот сумасшедший не ошибся, процедил Илай, сплюнув порох, и приложив пальцы к виску. Кричать бессмысленно. «Норма, оставь Диану! Мы должны собрать ловушки и отдать их Аструму! Лес, все ловушки тащи к Имануилу. И, не дожидаясь их ответов, сам бросился на перерез поднимающейся для удара кисти. Илай скакал, как подстреленный. Мышцы гудели, и кислород горел в легких, причиняя боль при каждом вздохе. Но он выжимал из своего жестоко тренированного тела все соки. «Не оглядываться, не отвлекаться!» Никого сейчас не спасать. Только прыжки, перекаты, увороты. С закладывающим уши гулом пронеслась над головой струя зеленого пламени, разметывая околитов и гемов в стороны. Это тварь дышит огнем! крикнул на бегу лес, прижимая к груди драгоценный хлам с призраком внутри. Скуда? сорвалось с гупылая, когда он едва удержал от падения в пропасть щербатую оловянную кружку. Норма тащила к ногам Имануила какую-то рухлядь неизвестного назначения, а заодно волокла за собой совершенно оцепеневшего октава. Тот что-то неслышно бормотал, пытаясь сложить руки на груди в защитном жесте. Наконец, илай заметил Диану. Та ползла к краю, ловко переставляя локти, совсем как на полосе препятствий, которые любил устраивать им Прохор в учебке. Янтарь бросил кружку в растущую кучу артефактов у лаптей Мануила и последним рывком поставил Диану на ноги. Лицо у сестры было все в крови, но взгляд прояснился. «Я хотела попро...» «Потом!» — прервал ее Элай. Он оглянулся и не заметил больше ни одной ловушки. Только тела околитов, неподвижно лежащих тут и там на каменной тропе. «Нет, некогда об этом думать!» Настасья упала на одно колено, но не оставляла попыток разгромить превосходящего по силе противника своей странной силой. «Нет, не о ней! Думай о ловушках!» «Разбивайте их! Уничтожайте! Быстро!» — скомандовал Илай гемом. К их чести никто не стал спорить. В конце концов, каждый из гемов знал, успех операции всегда зависит от слаженности действий. И они принялись дробить, ломать, топтать дерево, глину, неподатливое, но хрупкое олово, размалывать каблуками ивовые плетенки и гнуть медь. Из ловушек стали вырываться и взмывать в небо призраки с длинными хищными руками. В одно мгновение Надежда и Лая чуть не рухнули. Твари вот-вот вернутся к своему хозяину, и тогда им всем точно настанет конец!» Словно почуяв их приближение, гигантский скелет задрал безглазую, безносую башку и разинул зубастую пасть. Одновременно с рыком в его глотке медленно начал разгораться огонь для новой волны испепеляющего дыхания. «Это конец?» Норма с шелестящим вздохом упала на колени. Её руки безвольно повисли вдоль тела. Диана порывисто обхватила сестру за плечи и уткнулась той носом в шею, что-то бормоча. Лес хлистал, октава по щекам, то ли вымещая на нем отчаяние, то ли пытаясь привести в чувство. «Да сделай ты хоть что-нибудь, инквизитор хренов!» «Нет, не он», — усмехнулся своим мыслям Ила и шагнул к Каструму. «Зови их!» — приказал он, глядя мистерику в от ужаса глаза. «Зови, как звал до этого!» «Сила, приди!» — неуверенно пробормотал тот. Костяной монстр еще готовил атаку, но он вот-вот обратит их всех в пепел. «Громче!» — прошипел Илай, стискивая кулаки в перчатках. «Кричи, что есть сил! Ты же хотел этого!» И Аструм закричал. Без слов. Просто на выдохе, истошно, обращая свой зов к ночному небу, в котором кружил рой призраков. Будто услышав, они замедлили свой центробежный полет и стали стягиваться воронкой к низу, в ущелье. Но не к своему гигантскому повелителю, а к нему, к тощему и пляшивому маячнику с крючковатым носом, украшенным пуговичной бородавкой. Вытянувшись в струю наподобие песочной в часах, духи вливались в распахнутый рот Аструма, наполняя его, но отчего-то не разрывая в клочья, будто становились его частью. Глаза Мистерика засветились той же потусторонней зеленью, что и у костяного монстра. Илай отступил на шаг. Именно в тот момент, когда мужик снова начал подниматься в воздух, не прекращая при этом поглощать мощь духов. В какой-то момент он сам засветился, и его тело, мерно поднимавшееся ввысь, стало терять четкость очертаний, превращаясь в один сплошной световой столб. Но Илай знал. Чудак и незадачливый ученый Иммануил где-то внутри. Он еще существует, и он единственный способен на удар. С последней надеждой и крупицей сил Илай поднял руки и разумом потянулся к разуму Мистерика. Имануил, вы слышите меня? Отзовитесь. Что если неслышный голос не работает с Мистериками? Что если он слишком сосредоточен на себе, чтобы уловить обращение к нему Илая? Что если его разум уже порабощен призраками? Аструм не отвечал. Илай зажмурился. Он не имеет права оплашать. Секунды стучали медленнее его сердца. «Иммануил, вы же гений!» Взмолился Илай. «Вы непобедимы, как и предрекали звезды, Вы все верно просчитали. Так бейте!» Тягучий, вязкий миг безмолвия, безветрия в ураганной ночи. Протяжный скрип костяной махины, наводящейся на них будто смертоносная баллиста. И грянул свет ни лучи, отраженные золотыми крыльями Серафима, ни пламя термала, ни белый огонь с ладоней Капурны, то был ослепительный свет сотни звезд, обрушенный на землю. Илай беззвучно закричал и прижал ладони к глазам, чтобы хоть как-то защититься от этого свирепого сияния. Весь мир будто стал чистым и безжизненным. Он не мог сказать, сколько это длилось и когда прекратилось. Возможно, когда под веки вернулась привычная мгла. Выждав еще пару секунд, Илай рискнул отнять руки от лица и с трудом проморгался. Первым он увидел Имануила, лежащего плашмя на гладком камне. и Химера его побери! Опять совершенно голова. Сила, видать, испепелила всю его одежду. Все же ученый оказался прав. Отметив, что впалая грудь мистерика, мерно вздымается и опускается, Илай обвел взглядом тропу ущелья. Монстра нигде не было. Только разлетались во все стороны крохотные белые искры, больше похожие на хлопья блестящего в свете фонарей снегопада. Они витками летели вверх и таяли. Норма, Диана и Лес медленно приблизились к Илаю и обняли его со всех сторон. Щекой янтарь ощутил чью-то горячую слезу, но не разобрал, чью именно. Он чувствовал себя слишком невесомым, чтобы о таком задумываться. К тому же он, казалось, слегка оглох, Звуки доносились до него, как через перину, и тонули в назойливом перезвоне. Оставалось надеяться, что это временно. Илай отстраненно наблюдал, как поднимаются с камней потрёпанные неравные битвы околиты, как заворачивают в какой-то плащ многострадального иммануила, как Норма прячет в карман мундира безнадежно разбитые окуляры Дианы, поддерживая заметно побледневшую сестру под локоть. Та даже не могла стоять ровно, а голова моталась на шее, как у тряпичной куклы. Неровным строем они вернулись в мухонку. Гемам уже было плевать на разрытые могилы, на непогребенные тела. Им хотелось только спать. А до настоящего рассвета еще часы и часы. «Сожалею, но это неизбежно. Для его же безопасности». «Понимаю, Октав». Вздохнула Анастасия Фетисовна, складывая все же руки на груди в несогласном жесте. Вы в своем правовом поле. Турмалин сдержанно кивнул. Картину непоколебимого достоинства несколько портили щеки, все еще смутно красные от душевных оплеух Лестера. Норма пообещала себе сохранить этот образ в памяти, когда новоявленный агент инквизиции снова возьмется ее изводить. Это и словечки вроде когнитивная слабость. Илай о чем то переговаривался с аколитами, которые помогали накладывать компресс на лоб Дианы. То и так и не стало лучше, но причиной была вовсе не ссадина от удара о камень, а разбитые вдребезги окуляры. Так младшая лишилась последней защиты от обостренного восприятия, и весь мир словно набросился на нее, терзая образами, запахами, звуками каждый ее нерв. Сестрёнка глухо стонала. Глаза ей завязали черной плотной тканью от униформы кого-то из капурнов, чтобы она не измучилась до смерти. Норма вцепилась себе ногтями в локти, чтобы унять дрожь. Сейчас они закончат последнее дело и помчатся в столицу. Диане смогут помочь только там. Октав тем временем приблизился к сутулинному Иммануилу и склонился над ним. В его глазнице снова мерцал артефактный монокль. На этот раз не устрашение, а по делу. «Посмотрите на меня, Эммануил», — велел Октав звучно. «Нет, я не хочу», — прохныкал тот. «Я потерял все. Оставьте мне хоть их». Октав пожал плечами. «Мне не нужно ваше на то дозволение. Я облечен правом от лица самой церкви. Но вы спасли нам жизнь, и потому я поясню. Так вам будет только лучше». В противном случае вас подвергнут суду, и недолгий остаток своей жизни вы проведете во тьме каменного мешка, погружённый в сожаление, пока казнь не избавит вас от них. В длинном доме было жарко натоплено, но по спине и щекам нормы пробежали колкие мурашки. Девушки из околитов зябко прижались к своей наставнице, ища утешения и защиты. А лазурит расправила плечи. Это только начало их службы как гемов. «Она должна быть сильной, готовой столкнуться и не с таким. Пора повзрослеть». Аструм мелко покивал головой. «Что ж, пожалуй, вы правы, молодой человек. В конце концов, мои расчеты оказались верны. Я обрел силу, великую силу. Но ее предназначение оказалось не в том, чтобы тешить мое самолюбие. Так давайте же избавимся от этого». И обреченный встал напротив турмалина. Монокль засиял, отражаясь лиловым в бледных радушках мистерика. Через несколько мгновений воздух вокруг задрожал, и в пространстве высветились движущиеся картины. Их было много, и каждая показывала свой отрывок жизни маячника Имануила. Вот он сидит над своим манускриптом, выписывая столбцы цифр и звездочетских символов. Вот он отмечает точку на карте Паустаклова, вот собирается в путь. Вот он сбрасывает с себя одежду, чтобы побежать босиком навстречу судьбе. Принимает невиданную прежде силу, взмывает в небо, танцует, как безумный, смеется, плачет, теряет надежду, обращается чистым светом и ударяет им владыку гнева. А тот рассыпается мириадами гаснущих искр, будто этого ужаса никогда и не было. Взмахом руки октав сметает эти образы вместе, один к одному, словно страница ожившей книги. Другим пасом сжимает их в щепоть и переносит на поверхность своего монокля. В следующий миг от артефакта отслаивается тончайший лепесток стекла, покрытый вязью, похожий на морозный узор. Вот и все воспоминания Мистерика о его великом приключении. Дефрагментация памяти окончена. Тускло объявил октав и спрятал свое оружие в футляр, что хранил на груди. Материалы следствия будут переданы в архив Инквизиции. Напоминаю, что все произошедшее не подлежит разглашению. Он посмотрел в сторону Акалитов. «И даю слово, что преследования не будет», — добавил, обращаясь теперь уже к Настасье Фетисовне. Та скупо кивнула. «А что случилось?» — захлопал глазами отмерший Эммануил. «Что-то ведь произошло? Я в чем то опять ошибся?» Тут Капурна вышла вперед и деликатно взяла Аструма за локоть. «Ни в коем случае, уважаемый Имануил, ваши исследования кажутся нашему ордену крайне полезными, а потому я приглашаю вас посетить мою академию. Вы же не откажете даме в такой просьбе?» Неожиданно для всех она взмахнула ресницами. Желание о чем либо спрашивать у Мистерика явно пропало. А норма могла выдохнуть с облегчением. Теперь чудо-учёный оказался в надежных руках, которые не позволят ему творить что-то опасное. Сборы в обратный путь проходили бестолково. а Аколиты пожимали геммам руки, хлопали по плечам, обещали снова свидеться. Даже ранее обиженная лапаньем девица больше не держала зла. Диану было решено вести в карете «Октава», чтобы ее меньше трясло. На прощание Норма выпросила у Аукс-Еловской адрес ее академии. «На случай, если понадобится что-то спросить», — промямлила она. Капурна не отказал в такой малости и написала Норме в рабочий блокнот. «Академия Лейцвершт, город Вьерстап». Илая уже она сказала напоследок что-то, от чего он вдруг посерел лицом и отшатнулся. И даже позднее, когда Норма напрямую спросила его о тех словах, отказался отвечать. Кажется, темный секрет появился и у него.